Глава вторая. Ближе к дому всегда ноги быстрее несут. Можно было бы, Серег, чуть южнее проехать, минуя Калугу. Да обязательно надо в квартирующийся в ней ингерманландский полк заскочить, проговорил Алексей, глядя на проносившийся мимо сельский пейзаж. И время жалко. Сам видишь, сеет уже вовсю в полях, а мы все никак не доедем. Но ты же ненадолго в Калугу уточнил Гусев. — Чего ж там? Мне страшно один день потерять. Все равно уже совсем скоро дома будем. — Представляешь, как наши обрадуются. Я-то хоть перед польским походом успел погостить. А ты ведь еще с тех пор, как мы из Николаева в столицу шли, там не был. — Три года уже почти, — вздохнув, проговорил Алексей. Лешка, не бойся, по дому вовсю бегает, болтает, а отца так и не видел ни разу. В конце 18 века... Калуга была уже многолюдным губернским городом с сотнями больших и малых производств, с каменной мостовой в центре и красивыми храмами. Был даже в ней свой драматический театр. Любоваться на местные достопримечательности у Алексея времени не было, и заехав с Восточного тракта, три повозки покатились вдоль океи к месту квартирования Ингерман-Ланского полка. Ряд длинных серых однотипных зданий — Протяженный плац с шагавшими на нем солдатскими шеренгами все указывало на то, что егеря попали именно туда, куда им и было нужно. — Ваше превосходительство, поручик Круглов, — отскочив к выходившему из кареты генералу, представился молодой офицер. — Вашим слугам? — Изволите к полковому командиру пройти? — Генерал-майор Егоров, — тот козырнул. — Совершенно верно, поручик. Мне нужен Филипп Иванович. Надеюсь, он сейчас в городе? — Так точно, ваше превосходительство, — подтвердил Круглов. — Гриб Иванович проводит осмотр места расположения полка. Я, как только ваша карета завидел, уже послал к нему вестового. — Молодец, поручик. Вдруг начальство с инспекцией прикатило. Надо предупредить командира, — улыбнувшись, одобрил Егоров. — Не волнуйся, мы к вам по-приятельски, по частному делу заехали. Только повидаться с бароном и дальше ехать. «Вот он сам!» — воскликнул Круглов, указывая на одно из строений. Выйдя из него через плац, шагал в сторону карет сам командир ингерманландского пехотного полка в окружении своих офицеров. «Ваше превосходительство!» — он стукнул каблуками сапог о плотно утрамбованную землю. «Полковник фон Эльмт к вашим услугам!» «Вольно, господа!» — проговорил с улыбкой Алексей, оглядывая вытянувшиеся по стойке смирно офицеров. — Я тут в частном порядке. Буквально пять минут с Филиппом Ивановичем переговорю и дальше поеду. — Как то поеду? — воскликнул полковник. «Нет, — Нет-нет-нет, ваше превосходительство. Я вас так просто не отпущу. И я, и Машенька, мы будем очень рады вас видеть. Тем более, вспомните, вы сами обещали в прошлую встречу заехать к нам в гости. — Я бы с превеликим удовольствием, господин полковник, — прижав руку к груди, сказал Алексей. — Но хочется до темна еще хотя бы пару десятков верст проскочить, чтобы засвыкло успеть завтра в поместье заехать. Мы вот только что были в Туле, кони наши отдохнули там, дорога сейчас просохшая, только ехать и ехать. Не обижайтесь, Филипп Иванович, обещаю, мы к вам с супругой и детьми погостить заедем». Я ведь их больше двух лет уже не видел. Мог бы быстрее к ней бежать, честное слово, так и понесся бы на своих двоих. Ну, что ж поделать?» Фон Эльмт развел руками. «Ловлю вас на слове, Алексей Петрович, жду в гости вас с семьей. У меня в доме как раз ремонт заканчивается, будет не стыдно разместить. А Сашке-то как будет хорошо, у нас ведь дети примерно его возраста, вот и поиграют. Боюсь, теперь не получится». Алексей покачал головой и подал плотный лист гербовой бумаги. «Александру теперь не до игр в батюшкином доме будет. Здесь уведомление о зачислении сына полковника барона фон Эльмта Александра кандидатом в воспитанники императорского сухопутного шляхетского кадетского корпуса. Вам, Филипп Иванович, лучше было бы поспешить. Сами понимаете, такое огромное количество желающих определить туда своих детей». Михаил Илларионович просил, чтобы ваш сын в числе самых первых перед приемной комиссией предстал, а это не полный месяц. — Алексей Петрович, я даже не знаю, как вас благодарить, — воскликнул пробегавший глазами строчки полковник. — Я теперь ваш должник навечно. Да-да, конечно, мы не будем тянуть с отъездом. Такое дело... — Алексей Петрович, ну хотя бы самый легкий перекус здесь у меня. Мы вам мигом его сообразим, вы и часа даже не потеряете. Коней пока ваших заодно накормим и напоем, Люди ваши горячие поедет. Ну что вы, право слово, всего-то какой-то час. Выезжали из Калуги уже под вечер. — Может, и правда лучше было в городе заночевать, — проговорил Алексей. — До Козельска почти семь десятков верст еще. «В ночи да по дорожным ухабам скакать не очень-то здравая мысль. Да и ничего, на свежем воздухе заночуем», — успокоил друга Гусев. «Тепло, травка свежей листва. Лучшая пора сейчас, в конце мая. Вот, как только темнеть начнет, куда-нибудь к речке с дороги свернем». «Именно так и получилось». Через пару десятков верст переправились на пароме через Аку и, отъехав немного в сторону, разбили на берегу реки лагерь. То немного времени и около расстеленного на траве полога запылал костер. Никита с Федотом, набрав в два медных котла воды, крутились около него, готовя ужин. А Макарович, связав передние ноги коням, пустил их на выпас. «Ваше превосходительство! отпустите на ночную рыбалку», — попросился Никита. — Ежели место здесь уловистое, то утром уха у нас будет, а Макарович с Федотом лагерь покараулит. — Я так-то не против. Только, братцы, желательно нам на рассвете уже отъезжать, чтобы светлое время пути не терять. До Козельска еще около полусотни верст по тракту, а потом еще полевой дорогой в Егорьевское пару часов ехать. Успеем до вечера добраться? — Успеем, Алексей Петрович, — протянул уверенно Макарович. Ближе к дому всегда ноги быстрее несут. Лошадки на выпасе сейчас отдохнут, резвее бежать будут. Поужинав, Алексей накинул сверху кафтан и спустился к речке. Здесь, на берегу сломав длинный хлыст тальника, уже удила рыбу Никита. Тальник — верба. — Ну как, рыбарь? Уловистое место, — поинтересовался Егоров. — Только начал ваше происходительство ответил тот. «Но одного головля уже вытянул. Вот он на бечевке». Он кивнул на привязанный у берега к колышку шнур. «Ох ты ж, как дернул!» — вскрикнул Никита, подсекая. «Есть! Есть! Ваше превосходительство! Тяну, лишь бы не сорвался!» Перехватив за руку волосяной леску, он зашел в воду и осторожно подвел рыбу к ногам. Раздался плеск, и Никита торжествующе поднял рыбину над собой. Ваш превосходительство, вы только гляньте, какой красавец! Ясь! знатный, жирный, и как только снасть не порвал, такого в котел одно удовольствие класть. С него навар отменный, не зря же в народе говорят. Ясь, он и в ухе, князь!» Все приговаривал он, продевая в жабры рыбины шнур. «Вот, князюшка, посиди пока в водичке, а я твоих дружков еще половлю». Алексей передернул плечами. Тут у самой воды было гораздо прохладнее, чем наверху у костра. «Не замерз, Никит?» — спросил Егоров, насаживавшего на крючок новую приманку егеря. «Еще ведь и в воды заходишь». «Нет, что вы, ваше превосходительство, у меня страсть к рыбалке. Если клюет, никакого холода не замечаю». У мальчишках, помнится, и в ноябре даже удел. Так свою ногу тряпьем прикроешь, на камыш встанешь, и ладно». «Ну ладно, рыбачь тогда, а я к костру пойду». Алексей развернулся, цепляясь за кусты, полез вверх по косогору. Вот блеснул огонь костра, и скоро он уже был у расстеленного полога. «Ваш происходи, стучай». Федот поднес ему большую глиняную кружку. «Копорский, травяной, как вы сказали, заварили». «Спасибо, Федот». Принимая кружку, поблагодарил тот. «А у вас тут гораздо теплее, чем у воды». «Так, конечно, Алексей Петрович, вода от холодная сейчас. Не успела она еще нагреться», — заметил Дубков. «Месяц ведь только миновал, как с нее лед сошел. Вот уже на графену купальницу как парное молоко она будет. Как там у Никитки? Поймал хоть что-нибудь? А то, может, и улочкам в ночной караул?» «При мне вторую рыбину вытащил», — ответил Алексей. «Вот такую». Он развел руки, показывая. «Ну, тогда ладно». — вздохнул Макарович. — Пускай рыбачит. — Ведя, ты давай ложись, а я пока построжу. — Ладушки, — отозвался егерик. — Они только пойду проверю. Укрывшись шинелью, рядом похрапывал Гусев. Где-то с реки кричала ночная птица. Алексей перевернулся, подставляя спиной исходившему от костра теплу, и закрыл глаза. В Козельск заехали часа в два по полудни. В городском доме сестры не было. Старенький смотритель Харитон Матвеевич поведал, что Анна Петровна после того, как вышла замуж, редко бывает в городе, а все больше теперь в Егоревском обретается. — Не понял, — воскликнул Алексей. — Как то вышла замуж? Когда? — Так о прошлом же годе на Казанскую, — А озадаченно протянул Харитон. — О, так уж ничего не знаете. В походе ведь были? — он махнул рукой. — Ну, точно, вот я, старый пень. За Олега Николаевича она и вышла за вашего. Только чего ж тянуть-то им было? Все же видели, что по душе друг другу. И так три года приглядывались. Ну вот решили, решились, значит, сыграли свадебку. Ну так уж, по-скромному. Самых близких только мы на нее звали. А вас-то и не было. Вы заходите в дом, господа хорошие. Подслеповато слеповато пригласил он егерей. — Алексей Петрович, я сейчас с заглажкой сбегаю. Она вам мигом соверет на стол. — Не надо, Матвеевич, — отмахнулся Егоров. — Мы дальше поедем. Тут осталось всего ничего. Лучше водички нам холодной вынеси, пить хочется, а во флягах у нас нагрелось. Пятнадцать минут передышки пролетели, и три повозки покатили дальше. Ближе к вечеру они уже подъезжали к поместью. Шедшие с полей крестьяне отступали на обочину, пропуская их. Перед усадьбой катили уже в окружении несущиеся в атаге ребятни. — Никита натянул вожжи. «Все, приехали!» Из дома выбежали двое пацанов и бросились к каретам. Следом за ними на крыльцо выскочили все, кто был в доме. Алексей вышел из кареты и поманил к себе мальчишек. «А ну, кто первый к папке!» «Тятенька!» — крикнул кареглазый темноволосый колька и стремглав кинулся к отцу. «Тятя!» — с секундной заминкой прокричал голубоглазый, беленький Егорка и тоже бросился следом. Сынки! С гробастов их он закружился под веселый детский виск. «Леша!» — сбежав с крыльца, Катарина повисла у него на шее. «Папка!» — голосила, дергая за мундир Настя. о, -о, -о, -о, -о ревел в голос маленький Лешенька. Добавила шума и чета Гусевых. Милица, София, Вовка голосили, тиской в объятиях Серегу. Охали и прочитали Анна с Юваной. Только Кулгунин Олег молча стоял и улыбался, глядя на всю эту кутерьму. «Кулгунины!» — крикнул счастливый Лешка, когда все немного утихомирились. «Давайте уже обниматься!» «Поздравляю! Рад искренне за вас!» — прижав к груди сестру, проговорил он. «Ну чего, застыл, Олег?» «Алексей Петрович, я правильно понял. Господин генерал, оглядывая мундир, проговорил оторопевший Кулгунин. Неужели? Не может быть!» «Ну, генерал и генерал, чего такого?» — Усмехнувшись, сказал Егоров. «С кем не бывает?» — Ваше превосходительство, подполковник императорской армии в отставке Колгунин Кулгунин, представляется по случаю вашего прибытия, — рявкнул тот. — Поздравляю вас со столь высоким чином, Алексей Петрович, и с новыми наградами. — Папка генералом стала, — закричал Колька, и все опять загласили. Минут через десять, когда все немного успокоились, женщины и девчонки побежали на кровать на стол, а мужчины в окружении пацанов начали доставать из кареты подарки и гостинцы. «Коля, Егорка, вот вам посвертку. Тащите внутрь». Он подал погодкам первую ношу. «Потом еще приходите. Вы же у меня главные помощники». «Вовка, а это тебе. Неси за ребятами». Гусев подал узелок сыну. «Ну, а мы с тобой вместе понесем, да, Алексей Алексеевич?» Егоров подмигнул малышу и взял в свободную руку коробку. Тот молча кивнул и продолжил прежнее занятие. Два красивых на шейных креста у этого дяденьки, которого все звали папенька, так заманчиво и весело брякали. «Ну что, понесли?» — спросил Егоров и пошел в дом. Вновь, как в старые добрые времена, сидели за большим круглым столом в гостиной самые близкие люди. «Ну куда еще, мама?» — воскликнул Алексей. меня уже не лезет больше. Все вкусно, все просто замечательно, но ведь в бане будет тяжело идти». — А не ходить тоже нельзя, нужно дорожную грязь смыть. — Кушай, кушай! — Ивана подложила в тарелку жареные колбаски из рубленого мяса. — Вон как похудел за эти годы! Ты ведь хмельное не пьешь? Ну вот, значит, и баня в тягость тебе не будет. Так что кушай! Наконец удалось выбраться из-за стола. — А теперь подарки! — воскликнул Алексей и вынул из большой кучи первый сверток. «Дорогая, это тебе!» — он подал его Катарине. После того, как развязала тесемку, в руках у нее оказалась парчевая ткань, расшитая золотыми и серебряными нитями, а на полупали пышные кружева. «Ну, а тут всякие блестяшки!» — Алексей подал шкатулку с украшениями. «Ужас! Леша! Это же все таких деньжищ стоит!» — воскликнула Катарина. «Ну, о каких еще деньгах можно говорить, когда речь идет о самом дорогом для меня человеке?» Алексей обнял ее. «А вот это мои доченьки». Он подал новый сверток Насте. В руках у нее был отрез шелковой ткани нежно-голубого цвета. «Скоро на балы нужно будет выводить девицу», — подмигнув Катарине, стал объяснять он. «О женихах уже можно начинать думать». — Ищите, Екатерина Николаевна, теперь самых лучших портных в Калуге. Государная императрица изъявила желание познакомиться лично с супругой генерал-майора Егорова. Ее присутствие на приеме через год обязательно. — О, Господи! — Катарина выронила парчу на пол. — Матерь Пресвятая Богородица! — Ивана перекрестилась. — Да ладно, чего вы, целый год ведь еще впереди. Да не волнуйтесь вы так. — Не волнуйся. — проговорила, качая головой супруга. — Да я теперь целый год буду как на иголках жить. Так у нас ведь в Калуге и приличных портных даже нет. — О, Господи! — вздохнув, пробормотал Егоров. — Где-то я это уже слышал. По-моему, в Николаеве, перед балом в Потемкинском дворце. — Так, ребятки, ну-ка, идите ко мне, — позвал он сыновей. Еще целый час шла раздача подарков. Каждый из близких и даже из дворни не получил свой. Наконец, вошедший в горницу, Карпович возвестил. — Аня готова. Пожалуйте на первый легкий пар, господа. Накинув халаты, Егоров с Гусевым вышли во двор. — Смирно! — раздался громкий крик. — Ваше превосходительство! Отряд особых егерей для приветствия своего командира построен, докладывает сержант Зубов. — Иван Карпович, ну что ты, право слово, ну неудобно же! Запахивая плотнее халат, проговорил, устыдившись Алексей. «В таком виде сейчас. Я уж думал завтра по всей форме». «Ваше превосходительство для генерала — это самый, что ни на есть хороший вид», — усмехнувшись, отметил тот. «Потому как домашний и благодушный. Солдату тоже такой самый, что ни на есть приятственный и не внушающий опасений. Позвольте поздравить вас, Алексей Петрович» с присвоением генеральского чина и с императорскими орденами. — Ягеря, генерал-майору Егорову, ура! — Ура, ура, ура! ура! ура — заревели стоявшие в шеренге инвалиды. — Спасибо, братцы, благодарю! — Алексей склонил голову. «Направу — Направо! — ревнул отставной сержант. — Шагом, марш! И десяток потопал, кто сапогами, а кто ногой-деревяшкой по плотно набитой земле подворья. «Блин, вот ведь неудобно получилось. Проговорил глядя им вслед Алексей. Совсем у меня из головы вылетело с этой самотошной встречей. А ветераны наши ведь готовились поприветствовать, как когда-то во время службы хотели командира встретить, а я тут в халате там в баню. «Ну ладно, ладно, ты себя не вини. Генералу это не положено», — Гусев толкнул его локтем. «Поденешься завтра мундир, будешь при всех регалиях и снова построишь ветеранов в порадуешь их, заодно отдаришь каждого премиальными, как хотел. А сегодня такой день самотошный, не что думаешь, они не понимают». «Так и сделаю, Серега», — кивнув, согласился Егоров. «Точно. Ну что, побежали в баню?» «Побежали».